Глава восьмая. По лестницам в скалах. Горлом тянул Фродо за плащ, шипя от страха и нетерпения. «Уходить отсюда!» — повторял он. «Не мешкать! Скорее!» Фродо заставил себя повернуться и двинуться дальше, на восток, во мглу. Сначала дорога шла прямо, затем повернула к югу, огибая зловеще нависший скалистый выступ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 Зажал рот руками и припал к земле. «Держитесь, Фродо!» — прошептал Сэм на ухо другу. Горлом говорит, не надо туда идти, и на этот раз я с ним согласен.